324. Утверждаю явление счастья перед лицом несчастья и горя, и света перед лицом тьмы. Утверждаю, несмотря на и вопреки очевидности. Считаю, гору счастья сужденного не закроют в лохмотье обычности, не зорнит света грядущего сумерки серого дня. и полагай, что мрак настоящего под ножием света идущего будет. В духе прозревается будущее, и духом утверждается. В плотном, то есть в мире плотном, его еще нет. Утверждается, но нет, и балахмоти старого мира мешают, преобладающие еще в сознании многих. И новый мир, и старый мир лишь в сознании человеческом существуют. Старый мир надо изъять из сознания, потому главная забота очистить сознание от отбросов вчерашнего дня. Многое в сознании людей, даже признавших мир новый от прошлого, о прошлом надо забыть, надо шире взглянуть на задачу. Не только отжившие старые формы общественные мешают, но и старые накопленья, атовизм привычек в сознании Инертность оболочек или астрал — враг древний, враг упорный, враг неуемный. Все это — наследие прошлого, подлежащее в той или иной мере изъятию, а астрал — укращению. О мехах новых для вина нового озаботиться надо. Вино жизни, вино нового мира в новых сосудах должно быть дано. Потому даются человечеству новые формы. общественной и государственной жизни. Со старыми можно стоять лишь на старом месте. Но эволюция не ждет. Она стремительно двигает собою все могущее восходить. Еще тени мрака ютятся по лесам и долинам, во впадинах, ямах, но солнце уже поднимается над горизонтом. Солнце нового мира, новое солнце, на новом небе, над новой омытой землей. Долго еще будут ютиться тени мрака, в каждой щели и расщели на глубоких, но бег солнца не остановит теня мрака. Надо крепко верить, надо знать твердо и непоколебимо, что света победа уже состоялась, что кончилось царство тьмы, и судороги старого мира наступления нового не в силах остановить. Под знаком утверждения нового мира идут события земные. И мир новый шагает с эволюцией в ногу под знаменем победным. Скоро появится на нём знак владык, как символ мощи всепобеждающей, и тогда рассеются последние тени. Может быть, в бездах останутся. Но ведь и тьме надо куда-то уйти, и приспешникам, и слугам её найти пристанище. Бездна мрака без просветного пристанища будет служителем тьмы. и не здесь на земле, но на разлагающихся лунах и планетах, главной из которых является не сатурн разлагающийся. Тёмные полчища на мёртвой планете заслуженные себе место найдут. Медленно поднимается мечик космической справедливости, но раздит беспощадно и навсегда. Суд страшный тем страшен, что избравшим путь зла и стану владыкой своим Будто на Сатурн остаётся один лишь открытым. В атмосфере земли, пронизанной новыми лучами, ищадять мы не в состоянии будут остаться. Летучие мыши живут лишь во тьме. Тьма прими своё достояние. Много из планеты уйдёт с ними навсегда, и новое небо, и новая земля и явью чудеснейший стан. Земля ещё в муках рождения нового человека, но новый человек родится. И будущее принадлежит ему. Старое со старостью на смерть обречённое уйдёт в забвение, чтобы уж никогда более не вспоминаться. Только на страницах истории останется запечатлённым это страшное, кровавое время войн, насилия, рабства и разрушений. И новые люди нового мира, перелистывая эти пыльные старые страницы, будут недоумевать, как могло жить человечество среди чудовищных ужасов тёмной эпохи. Не будет в новом мире ни войн, ни армий, ни бич, ни пустынь, ни болезни, ни бедных, ни рабства, ни духа, ни тела.